Глава двадцать первая Значит, его зовут Айболит», – прошипела гадюка. Я слышала про него. Он сбежал в мешок из внешнего мира. Здесь очень плотно сошёлся с братьями Мирзо. одно время ходили слухи, что он работает на оборонку». Да и угадаю, создание идеального солдата или что-то такое? Почти угадал. Его конёк боевые стимуляторы на основе миксов. Есть информация, что он в своей лаборатории пытается продлить действие пыли. Я удивлю на свистну. Штуцер, ты ведь понимаешь, что если у него получится, то друзей, подобных твоему другу Снупу, станет куда как больше. Только представь, если Айболит найдет способ преодолеть негативные эффекты, то он станет куда опаснее, чем сейчас. А представь, если его разработки попадут в руки к военным. Армия, которую не берут пули, бойцы, способные перевернуть танк Ну, это ты, конечно, разошлась, улыбнулся я. Под красной пылью, конечно, можно сотворить нечто подобное, но после придёт откат и тогда. Штуцер. Я думаю, что наш добрый доктор пытается найти пригодный для опытов материал. Он, похоже, решил, что ребёнок, рождённый в мешке это уникальная возможность продолжить свои исследования. Наверняка он с его помощью пытается продвинуться дальше, например, смешать свойства зелёной и красной пыли или ещё что-то. Да вариантов целая куча. Но очевидно, что рожденные в мешке обладают уникальными способностями. В какой-то мере подобных этому ребенку можно назвать богами. Управление тварями, физическая сила, регенерация и даже возможность ходить по мешку днем. Ты сейчас говоришь о детях мешка? Гадюка кивнула. Они живут очень замкнуто где-то в форте на севере, небольшая община. Пару лет назад наблюдатели пытались их выковалить из этой цитадели. Но обе попытки штурма заставили наблюдателей умыться кровью. В общем, все на них махнули рукой, Предпочли забыть об их существовании. Самое странное у этих сектантов, что они принимают к себе и людей со стороны. Не всех, конечно, лишь тех, кто прошел некое посвящение. В чём оно заключается, я не знаю, да и никто не знает. Сектанты считают, что мешок это живое существо. Фанатики одним словом. «Гадюка, я не знаю, в чем особенность пацана. Но если ты права, то все очень плохо. Теперь у Айболита появился живой подопытный кролик. Скорее, подопытная крыса. Заметила гадюка. Скоро Айболит поймет, что привлёк ненужное внимание, и тогда он может попросту избавиться от ребенка». Думаю, что мы сможем этому помешать. Я разложил перед девушкой карту. Мы с ним расстались во фрегате. Ну, я пальцем в отметку фото на карте. Это совсем близко, заметила наемница. Штуцер Завтра, как стемнеет, я осмотрю ближайший форт на виду справки. Если он прошел регистрацию, мы его найдем». Гадюка, ты в курсе, что этот форт принадлежит одному из братьев Мирзо? У Аиболита большие связи в руководящем звене ближайших фортов. Ему не обязательно регистрироваться. Он может жить под чужим именем. У тебя есть другое предложение или готовый план? Гадюка, я думаю, что как только до Аиболита дойдет информация о том, что его разыскивают, Он заляжет на дно или вовсе сбежит. Что ему мешает уйти с ребёнком во внешний мир? Нет, он не рискнет», — отрицательно покачала головой наемница. Дети в мешке большая редкость. Да и убьет он малыша лишь в крайнем случае. Я уверена, что Айболит не станет рисковать. Если хоть половина из того, что мы о нем знаем, правда, то все очень плохо. Может быть, он лишь вершина айсберга. «Гадюка, я думаю, что за ним стоят серьезные люди. Наверняка у нашего чуда доктора где-то лаборатория, оборудованная по последнему слову техники. А прежде всего генетик. А это не та наука, где возможно вести работу на коленке. Ему нужна энергия, продовольствие, персонал и деньги. Да и для всего этого потребуется подходящее место. В мешке такого добра завались. Если поискать, то можно найти не только лабораторию, но и целый правительственный бункер. Вот только так мы рискуем потратить кучу времени на ее поиски. Айболит может быть где угодно. Гадюка, я предлагаю найти человека, связанного с нашим доктором, и выбить из него всю информацию. Для убедительности я громыхнул кулаком по столу. Что, Цэр, ты думаешь, что то из братьев Мирзо может что-то знать? Я в этом уверен. Кто-то же помог им подняться. Наверняка, кавказцы неплохо наварились на сотрудничестве с Айболитом. Да и деньги у них появились не на ровном месте. Организация форта, бордели, лавки торговцев торговля оружия и горные дома. Думаешь, наш доктор помог им с организацией бизнеса? Очень похоже на то. И еще пять лет назад о Мирзоне никто не слышал, а сейчас один из них полноценный хозяин среднего форта, а второй не самое последнее лицо в иерархии соседнего форта. Их владение практически княжество со своими порядками и армией. Я знаком с младшим братцем. Именно он и подкинул мне заказ от Аиболита. Младший шагу не ступает без разрешения брата. Наверняка идея нанять тебя принадлежала старшему, предположила Гадюка. «Я Якину, ты думаешь, убрать меня тоже его идея? Уверенно, «Гадюка, У нас есть одна маленькая проблема. Старший из братьев мерзонос не кажет за ворота. Ты прав. Чтобы его выманить, нам потребуется серьезная наживка. Нужно сделать что-то такое, что заставит толстяка покинуть свое убежище. Думаю, с тем, чтобы выманить его из форта, у нас проблем не возникнет. Есть у меня на примете одна такая жирная наживка. Как раз подойдет для нашей задумки, протянул я. Что, цир? Я по лицу вижу, что ты придумал какую-то гадость. Никаких гадостей, гадюка. Лишь честный обмен, здравые расчеты не более того.